Глава 5. Богданов сидел в салоне Ил-62, совершающего полет по маршруту Москва-Париж-Монреаль-Нью-Йорк. Новый маршрут в Северную Америку аэрофлот открыл в 1971 году, и он сразу же оказался востребованным. Билеты на этот рейс раскупали в лед. Управление госбезопасности всегда имела резерв благодаря введенной в эксплуатацию в 1972 году системе бронирования и продажи билетов «Сирена-1». Название системы складывалось из начальных букв расширенного названия – «Система резервирования на авиалиниях». Изобретение колоссально упростило обслуживание авиарейсов. Огромная электронно-вычислительная машина – занимала главный зал в здании Центрального агентства воздушных сообщений и была связана со всеми московскими авиакассами и авиакассами в 43 городах СССР. Стюардесса заученно рассказала о рейсе, о дальности полета, о высоте, на которой он пройдет, сообщила фамилию командира экипажа, не забыла предупредить о необходимости пристегнуть ремни и других мерах безопасности. «Богданову все это?» Было неинтересно. Закрыв глаза, он окунулся в прошлое. Сколько времени прошло с тех пор, как он и его команда вот так же сидела в самолете, направляясь в Париж. Тогда рейс был выбран Москва-Буэнос-Айрес, в остальном же никаких изменений. Впрочем, нет, изменения произошли, и имя им было «Полковник Шилкин». По легенде он теперь звался Эдвард Кролли, поляк немецкого разлива. Как такое было возможно, Богданов не представлял, но так уж гласила легенда. Сотрудник административного аппарата Министерства здравоохранения Польши, он выступал старшим группы врачей, посетивших СССР с целью обмена опытом и повышения квалификации. Теперь же группа под его руководством отправлялась в страны Ближнего Востока с миссионерской целью. Группа – это бойцы группы Дон, каждый из которых получил польский паспорт и, соответственно, имя. Больше всего повезло Дубко. Ему досталось русское имя Павел и фамилия, лишь слегка отличающаяся от настоящей. Теперь он значился как Павел Дудко и, по легенде, выполнял в группе роль врача практикующего нетрадиционную медицину. Легкая легенда, если рассудить. Даже для тех, кто знаком с нетрадиционной медициной, всегда можно наблести с короба, выдав любую чепуху за новые видения в данном направлении. Дорохин, он же Михаил Ручек, значился как специалист по инфекционным заболеваниям, много лет проживший в СССР, от чего польский акцент из его речи практически исчез. Казанец в новом обличии Якуб Брошек, по легенде, вообще не принадлежал к медперсоналу. В его обязанности входило обеспечение группы всем необходимым. Он был вроде завхоза, но с совмещением обязанностей лаборанта, секретаря и казначея. Богданову досталась роль научного сотрудника профессора медицинских наук, занимающегося помимо врачебной деятельности еще и обучением студентов. Теперь он должен был откликаться на имя Войчих Гловатский. Познания в медицине у Богданова ограничивались умением оказывать первую медицинскую помощь в условиях боевых действий. Про обучающий процесс он и вовсе практически ничего не знал. Оставалось надеяться, что демонстрировать знания в этих областях ему не придется. Вячеслав открыл глаза, посмотрел туда, где сидел полковник Шилкин. В плохо отглаженном сатиновом пиджаке на два размера больше, чем требовали его габариты, он выглядел как колхозник, возвращающийся со столичной сельскохозяйственной ярмарки. Над входом загорелось табло, стюардесса в очередной раз напомнила о необходимости пристегнуть ремни, сначала на русском, затем на английском языке, мило улыбнулась и самолет пошел на взлет. Богданов снова закрыл глаза. Остальные члены группы расположились во втором салоне, так что контакта с ними не будет до посадки. В гостинице они успели получить лишь общий инструктаж, потратив 15 минут из 30 возможных на обсуждение новых фамилий и заучивание легенды. У подполковника не было возможности перекинуться парой слов даже с помощником Дубко, так что тот еще был не в курсе новой выходки Шилкина. По правде говоря, Богданов не знал, как ему относиться к происходящему. С одной стороны, замечания Шилкина относительно доверия вышестоящего начальства к его решениям казались резонными. С другой стороны, выглядело это подозрительно. С какой стати полковнику КГБ вдруг отдавать полномочия кому-то другому? Откуда такая щедрость? Или Богданов дует на воду? Привык осторожничать с людьми из госбезопасности, вот и накручивает себя, но ощущение, что Шелкин не так просто, как хочет казаться, возникло не на пустом месте. Слишком уж легко ему дается всякого рода притворство. Если он так спокойно воспользовался этой способностью, чтобы ввести в заблуждение самого Лазарева, что мешает ему попрактиковаться и на Богданове? Полковник Старцев не предпринял попыток пообщаться с Богдановым наедине. Значит ли это, что он за подполковника спокоен, или же просто возможности не представилось? Нет, чушь. Если бы Старцев хотел, он бы сам организовал такую возможность. Значит, посчитал это лишним. Еще вопрос. Почему Мортина отстранили от операции? Действительно ли? Появилось некое дело большей важности, чем ситуация в Египте. Или Мортину стало известно что-то такое, что он поспешил откреститься от заведомо проигрышной операции? Действительно ли она проигрышная? Спроси об этом Богданов в открытую, он бы, пожалуй, дал утвердительный ответ. Если бы им позволили личный контакт, тогда дело могло выгореть. Но как можно узнать, что в голове у человека, если ты с ним даже одной беседы провести не можешь? Никаких личных контактов, никаких насильственных действий, ни допроса с пристрастием, ни личного досмотра. И как прикажете действовать? На месте разберемся, так ответил Шилкин, когда Богданов попытался поговорить с ним на эту тему. «Разберется он, как же? Им хотя бы с одним успеть разобраться. Но ведь не влезешь и впрямь в голову не прочитаешь мысли на расстоянии, чтобы узнать, на кого стоит тратить время, а про кого стоит забыть. Вот еще один вопрос. Что если служба общей разведки Египта ошиблась? Что если не один из тех, на кого предстоит вести охоту, Не причастен к утечке информации из главного штаба Садата. «Что тогда? Снова провал?» «Быть может, именно такого исхода и опасался Мортин. Оттого и самоустранился?» «Просыпайтесь, уважаемый, просыпайтесь!» Богданов вздрогнул, открыл глаза. Перед ним стояла стюардесса и с виноватым выражением лица энергично трясла его за плечо. «Ого, вот это я отрубился!» Богданов спросонья заморгал глазами. Уже прилетели, а я даже после взлета ремни не отстегнул. Простите, видимо, укачала. Не заметил, как уснул. Глупо произнес Богданов. Не страшно, поднимайтесь, пора на выход. Стюардесса помогла ему отстегнуть ремни, посторонилась, пропуская Богданова. Вы без багажа? Ручной клади нет, если вы об этом. Стараюсь быть полезной. Стюардесса улыбнулась. Если бы вы знали, как часто пассажиры оставляют в салоне свои вещи, а потом бегают, отыскивая пропажу. Хорошо, что вы всегда на чеку. Неловко похвалил Богданов. Спасибо за приятный полет. Всего хорошего. Счастливого пути. На автомате пожелала стюардесса и пошла по своим делам. Самолет Богданов покинул одним из последних. Первый транспортный автобус уже ушел к терминалам, второй ожидал последних пассажиров, Богданов протиснулся к окну, прижался лбом к стеклу, куртку пришлось снять, выезжали из Москвы при неуверенных плюс трех, а в Париже их встретила жара до плюс двадцати Серьезный перепад для нескольких часов полета. Голова слегка побаливала. С некоторых пор Богданов заметил, что перелеты стали сказываться на здоровье. Это было неприятно доставляло неудобства и заставляло задумываться о возрасте. Какой будет для него старость? Разведчик в отставке, чем он станет заниматься, как коротать досуг? Разводить цветы на подмосковной даче на пару с женой? Жена! Богданов вспомнил их расставание. Нехорошо получилось. Уезжать от жены в момент ссоры всегда скверно. Когда же... Не знаешь, чем закончится для тебя очередное задание совсем паршиво. Из гостиницы он пытался ей дозвониться. Трубку никто не взял. Неудивительно, Елена редко бывала дома в дневное время. Пришлось звонить соседке, объяснять про командировку и просить, чтобы та передала жене. Соседка сразу догадалась, что с Еленой у него вышла размовка. Может, по его тону, а может, подслушивала. Интуиция тут ни при чем. К просьбе, правда, отнеслась с пониманием. Пообещала все передать и еще про любовь от себя добавить. Богданов не стал возражать. Положил трубку. Вздохнул. Осадок от ссоры никуда не делся. Ни тогда, ни сейчас. Теперь уже ничего не изменить. Из Парижа не позвонишь, письмо не напишешь. Придется отложить примирение до возвращения. Автокар остановился возле терминала. Пассажиры гуськом выходили и исчезали за стеклянными дверями. Богданов вошел в терминал, поискал глазами товарищей. Останавливаться не стал, чтобы не создавать толкучку. Народ дружным потоком следовал к стойке паспортного контроля. Встав в общую очередь, Богданов наконец увидел своих. Шилкин успел пройти через стойку паспортного контроля и перешел к осмотру таможенному. Казанец и Дубко. Продвигались в очереди, но контроль еще не прошли. У Дорохина, следовавшего за Шилкину, с пограничником возникли какие-то разногласия. Пограничник на правильном английском задавал Дорохину вопросы, а тот едва что-то мямлил в ответ. Богданов заволновался, что там еще могло случиться. Документы в порядке, обратный билет на руках, датирован 6 октября, что не так? Он вышел из очереди. Быстро прошел ближе к терминалу и вежливо обратился к миловидной старушке с просьбой пропустить его вперед. Старушка поморгала глазами и на французском объяснила, что не понимает русскую речь. Богданов извинился уже на французском и повторил просьбу. Старушка умилилась родной речи из уст русского господина и уступила место перед собой. В очереди начали было возмущаться, на что старушка без зазрения совести заявила, что Богданов, ее внучатый племянник, не станет же она заставлять своего родственника стоять в очереди дольше, чем требуется. При этом она использовала такую смесь французских, английских и русских слов и так яростно сверкала глазами, что в очереди не нашлось ни одного смельчака, желающего протягаться с грозной старухой. «Добрый вечер!» Предъявите ваши документы, пожалуйста. Бесстрастно проговорил пограничник, не обращая внимания на перепалку у стойки. Ему подобные сцены были не в новинку. Всегда находится кто-то, кому непременно нужно было влезть без очереди. Вот прошу. Богданов выложил документы на стойку. Ваше имя? Водчих Гловацкий. Польский поданный? Да, это так. Летите из Москвы? Да, рейс из Москвы. Позвольте поинтересоваться, какова цель вашего визита. заучено начал пограничник. Деловая. Богданов старался отвечать односложно. В Москве тоже деловая? Был на обучении стажировка. В какой гостинице планируете остановиться в Париже? Богданов произнес название, слегка исковерков его. Пограничник оторвал глаза от документов. Пристально посмотрел на Богданова, затем, подумав, произнес название гостиницы так, как оно должно было звучать, и потерял к Богданову интерес. Поставив штамп, он отдал документы и указал рукой в сторону багажной карусины. Багаж там, произнес он и занялся старушкой. Богданов сгреб документы, кивнул на прощение старушки и двинулся к багажному отделению. Свой путь он проложил так, чтобы пройти как можно ближе от того места, где ругался с пограничником Дорохин. Богданов еще не решил, стоит ли вмешаться. Возможно, от его вмешательства будет больше вреда, чем пользы. «Диалект! Национальный диалект!» — на ломаном английском заявлял Дорохин, намеренно утрируя слова. «You understand, Ферштейн, диалект!» Мне лучше знать, как произносится моя фамилия. «Михал, есть — Михал, какие испытания? Стараясь произносить слова с польским выговором, проговорил Богданов, подбираясь к Дорохину ближе. «Вот их, их — Вальцех, подбивяй их! На лице Дорохина читалось облегчение. Дальше он заговорил на английском. — Господину не нравится, как я произношу свою фамилию? — В чем проблема? — Господин Ручек. — Член нашей группы. Я могу чем-то помочь. — Ваш друг утверждает, что он Руцак. — А в документах указано Ручак. — Проговорил пограничник. Уже не так уверенно. — Верно, это диалект. — Он и мое имя произносит. Войцах, А следует Войчах. — Такой выговор. — Вы прибыли вместе? — задал новый вопрос пограничник которому порядком надоело бодаться с Дорохиным, и он был рад появлению нового лица, настроенного более дружелюбно. — Да, я и еще несколько наших коллег. Стажировка в Москве, теперь собираемся с благотворительной миссией в страны Ближнего Востока. Здесь, в Париже, проездом. — Дякую, Ватюх, ты меня спас! Перемежая польские и английские слова, произнес Дорохин и обратился к пограничнику. — Теперь все в порядке? «Да, можете пройти к багажной карусели. Впредь будьте внимательнее». Отвечать Дорохин не стал. Подхватил со стойки документы и проследовал за багажом. Казанец и Дубко уже прошли таможню и ждали на выходе. Шелкина, видно, не было. Быстро получив багаж и пройдя таможенный досмотр, Богданов и Дорохин присоединились к ним. — Коля, что у вас тряслось? Понизив голос, чтобы не слышали окружающие, на русском произнес Казанец. — Русскую речь отставить, — приказал Богданов. — Обращаться друг к другу только по именам из паспорта. Забыли правила? Казанец смущенно замолчал. У Дорохина после стычки с пограничником вообще не было желания разговаривать. — Куда дели Эдварда кроли? Следуя своему же правилу, спросил Богданов. — Без понятия. За двоих ответил Дубко. — Сказал ждать здесь и ушел. — Интересно, куда? — Интересно, насколько. Вопросом на вопрос ответил Дубку. И что это вообще за отлучки? — Стоим здесь, глаза мозолим. Вон тот полицейский уже дважды мимо нас прошел. — Тогда уходим. Кроли не ребенок, не заблудится. Скомандовал Богданов. — Так-то старший, вроде как он, — засомневался Дорохин. — Проблем не будет? — Все проблемы я беру на себя. Или забыл, что я теперь его заместитель, — заявил Богданов. — С каких это пор? — удивился Дубко. — Приказ Лазарева. Сегодня получил. — Сообщил Богданов. — Вас не успело повестить. Сборы были экстренными. — Ну, хоть так и то хорошо. — Одобрил Дубко. — Заместитель лучше, чем консультант. — — До дома, мадам Дюбуа, едем на такси, — сообщил Богданов. — В пятером все равно не усядемся, так что даже лучше. Когда садились в такси, — показался Шилкин, — он удивленно остановился, наблюдая, как его команда укладывает чемоданы в багажник, потом сорвался с места. Решили проявить самостоятельность, ухватив Богданова за руку, Шилкин отвел его подальше от любопытного таксиста. — Не стоит же столбами возле входа. — Резонно заметил Богданов. — А ты решил прогуляться, ноги размять? — У меня особое распоряжение от Мортина. — Нехотя ответил Шилкин. Докладывала прибытие. Вот как? — Смахивает на двойную игру. Прямолинейно заявил Богданов. — И сейчас, слова. — С этим потом разберемся. Шелкин поспешно ушел от темы. — Езжайте в отель «Ла Монж». Машина ждет. — В гостиницу. — Изначально же была квартира мадам Дюбуа. Удивился Богданов. — Пришлось внести изменения. Квартира мадам Дюбуа оказалась занята. Так что отель «Ла Монж». Нас там ждут. — А ты? — Я следом. Богданов сел в такси. Велел ехать в отель. Бойцы группы, если и удивились, вида не подали. Машина тронулась. В боковое окно Богданов видел, как Шилкин садится в свободное такси. Да, тот еще фрукт, подумал Богданов. Похоже, прав был Дубком. Нахлебаемся мы еще с этим Шилкиным. В гостиницу прибыли практически одновременно. Пока группа разбиралась с багажом, Шилкин прошел к стойке администратора. Строгая дама в униформе подняла глаза на посетителя. — Добрый вечер, месье. Могу я вам помочь? — Вечер, добрый, мадемуазель Готье, — с вопросительной интонацией пронес Шилкин. Он успел рассмотреть карточку, прикрепленную к униформе, на которой значилось Николь Готье, администратор отеля. Единственное, в чем он был не уверен, — это в статусе женщины. — Мадам Гутье, — поправила его женщина. — Можете называть меня Николь. — Так чем я могу вам помочь? — Для меня и моей группы забронированы номера, — сообщил Шилкин кивком головы, указывая на вошедших следом членов группы. — Ваше имя, пожалуйста, — попросила Николь. — Эдвард Кролли. — послушно произнес Шилкин и выложил на стойку документы. — Эдвард Кролли. Центральный медицинский центр в Польше — Полистав страницы толстого журнала, прочитала Николь. «Два двухместных и один одноместный номер для месье Кроли и его спутников. Все верно?» «Да, все верно», — подтвердил Шилкин. «Регистрировать всех будете или достаточно моих документов?» «Все документы, если вас не затруднит». Николь мило улыбнулась и сразу стало понятно, что до солидной дамы ей еще стареть и стареть. От силы лет тридцать, а выглядит на все пятьдесят, успел подумать Шилкин. Да, униформа ей явно не идет. Не затруднит, заверил он Николь и подал знак сгрудившимся в стране членам группы. Богданов собрал паспорта и отнес на стойку. Про себя он отметил, что в заказе есть одиночный номер. Наверняка Шилкин поселится отдельно. — Хорошо это или плохо для нас? — машинально подумал он. — Быть может, и неплохо. Хоть с ребятами смогу свободно побыть. — Прошу извинения за дополнительное беспокойство. Продолжая улыбаться, произнесла Николь. — Таковы правила отеля. — Я понимаю. Шелкин вежливо улыбнулся в ответ. — У всех свои требования. Николь быстро справилась с записями, вернула документы. — Два двойных на третьем этаже, левое крыло. Один одноместный. На пятом этаже, правое крыло, — сообщила она и добавила, видимо, стараясь угодить посетителям. Все как в заказе. Богданов и Дубко переглянулись. Шилкин перехватил их взгляд, нахмурился, это не укрылось от администратора. Она забеспокоилась, решив, что гости чем-то недовольны и попыталась исправить ситуацию. «Если вас что-то не устраивает, мы можем внести изменения в заказ. Количество свободных номеров позволяет это сделать», — быстро проговорила она. «Есть одноместный номер на третьем этаже, как раз напротив двух других номеров. Он чуть ниже класса, но качество обслуживания от этого нисколько не хуже». «Не беспокойтесь, мы возьмем то, что заказано», — сухо проговорил Шилкин. «Могу я попросить ключи?» портье вас проводит!» Николь ударила ладонью по кнопке механического звонка. Раздалась мелодичная трель, и из подсобного помещения вышел солидного вида человек в униформе отеля. «Я найду сам», — отказался Шилкин. «А вот моих друзей лучше проводить». «Вы с багажом?» Николь все еще пыталась понять, чем недовольны гости. «Я могу вызвать носильщика. Это входит в цену обслуживания». «Ни к чему. Просто дайте ключ!» Настойчиво повторил Шилкин и протянул руку. Николь выдала ему ключ от одноместного номера. «В отеле работает лифт!» Предприняла она последнюю попытку задобрить сердитого клиента. «Я пойду по лестнице!» Бросил Шилкин через плечо. По пути он подхватил свой чемодан, коротко кивнул к группе и начал подниматься по ступенькам. «Быть может...» «Вы воспользуетесь услугами носильщика». Теперь Николь адресовала вопрос Богданову. «Без носильщика мы обойдемся, а вот услугами портье воспользуемся», — вежливо проговорил Богданов. «Мы не так часто бываем в чужих местах, как наш друг, так что от помощи не откажемся». Николь благодарно улыбнулась. «Жан проводит вас», — сообщила она. «Третий этаж, номера «Люкс А» и «С». Портье подхватил ключи. «Прошу за мной, господа!» На европейский манер обратился к посетителям Портье. «Лифт у нас уникальный. Пока поднимаемся на нужный этаж, я успею познакомить вас с его историей». Члены группы «Дон» во главе с командиром зашагали к лифту. Разговорчивый Портье на ходу рассказывал историю отеля в целом и уникального лифта в частности. Представить сложно, что ступаешь по тем же камням, по которым когда-то ступал сам великий Александр Македонский. А ведь так и есть, мой друг, так и есть. Вы знали, что, по мнению ученых-историков, наша Александрия, не единственное творение Александра. Нет, нет, не в общем понимании, а именно одноименные творения. Считается, что Александр основал не одну и не две Александрии, а гораздо больше. Пакистан, Ирак, Иран, Афганистан, Турция, Туркменистан и даже Индия. Все они претендуют на право считать, что на их землях Александр тоже закладывал легендарные города. Верю ли я этому? А почему нет? Македонский великий человек, он мог плодить города, как другие плодят пустословные речи. Вы согласны со мной? Ашраф Марван и Ахмед Хамруш – Стояли на палубе теплохода, сентябрьский ветер обдувал их, создавая приятное ощущение прохлады. Марван давно бы ушел с палубы, если бы не духота в каютах. Терпеть жару он не желал еще сильнее, чем слушать нескончаемый рассказ своего вынужденного попутчика. Хумруж же, казалось, не признавал того, что в его обществе Кому-то может быть неинтересно. С блаженной улыбкой он смотрел на воды Средиземного моря и говорил, говорил, говорил. К Марвану он подошел сам, еще при посадке на теплоход. Увидев издали, замахал рукой, как старый знакомый чуть не в припрыжку подскочил к нему и сердечно поздоровался. «Приветствую вас, мой добрый друг. Вы меня, вероятно, не помните. Я старый приятель вашего почившего в бозе тестя. Гамаль был для меня больше, чем другом. Как приятно встретить того, кто проводил время с этим великим человеком, жил с ним бок о бок, знал его привычки, жесты, слышал его голос. Как же я рад, что встретил вас!» Марван Хамруша помнил, но его энтузиазм по поводу встречи не разделял, как не разделял и мнение о своем тесте. Однако воспитание не позволило молодому Марвану осадить человека чуть не вдвое старше его. Он вежливо поздоровался, изобразив на лице некое подобие радости, а уже через час сильно пожалел, что не ограничился коротким кивком. Хамруш в буквальном смысле завладел им как дорогой игрушкой, оккупировав все пространство вокруг. Каким-то образом... Ему удалось договориться с попутчиком Марвана и получить его место в каюте. Затем он договорился с кем-то из обслуживающего персонала теплохода, и те выделили для Марвана и Хамруша отдельный столик для трапезы. Дальше хуже. Узнав, что Марван в Триполи лишь проездом, он вынудил того согласиться вписать его в полетный лист как второго пассажира. Но и это было еще ничего, если бы не бесконечный поток историй, которыми хамруш потчевал Марвана с рассвета до заката. В прямом смысле этого слова. К концу третьего дня пути Марван готов был выбросить хамруша за борт. Настолько он утомил его своими разговорами. Но врожденная вежливость и возраст собеседника не позволяли Марвану в грубой форме объяснить свое отношение к назойливости попутчика, а намеков Камруш не понимал. Одно было хорошо. Ответов на свои вопросы Камруш не ждал. Вот и сейчас, задав вопрос, он, не дожидаясь ответа, переключился на другую тему. «Осталось всего пять часов до прибытия». Взглянув на наручные часы, проговорил Хамруш. «Это радует. Признаться, поездка меня несколько утомила. Хорошо, хоть приятный собеседник попался, а так бы плавание показалось вечностью». «Для меня так и есть», — с досадой подумал Марван. «С трудом представляю, как переживу еще и перелет». «Триполи чудесный город, по-своему красивый и, конечно, весьма знаменитый. А вы знали, что этот город раньше носил другое название, нет?» Его основали финикийцы еще в VII веке до новой эры. Представить сложно, насколько он древний, а ведь так и есть. На месте Триполя раньше находились три финикийских города – Эа, Сарбата и Лептис-Магна. Затем их объединили в провинцию, получившую название Триполитания, что значит Трехградие? Когда Триполитания вошла в состав Римской империи – Она получила название Триполи. Так по сей день за ней и закрепилось это название. Подумать только. Через несколько часов мы сможем любоваться городом, которому несколько тысячелетий. Вас это не ошеломляет? Нисколько. По роду своей деятельности мне приходится бывать в разных местах. На этот раз Хамруш явно ждал ответа, поэтому Марвану пришлось заговорить. «А вот меня все равно ошеломляет, хоть я бывал в Триполи не раз и не два. Знаете, становится прохладно, пора вернуться в каюту», — заявил Хамруш. «Вы со мной?» Марвану свежий воздух на палубе не казался прохладным. Он с трудом переборол желание отказать попутчику и остаться на палубе, но, подумав, все же согласился. Хамруш радостно заулыбался, подхватил Марвана под локоть и увлек в каюту. Там он вдруг притих, уселся в уголке, минут двадцать сидел в полном молчании. Марван даже забеспокоился о такой резкой смене поведения. Он и радовался тишине, и беспокоился одновременно. Когда пауза стала невыносимой, Марван обратился к Хамрушу. «Что-то не так? Вы загрустили?» «Да, мой юный друг, мне печально!» Скорбным голосом проговорил Хамруш. «Не за себя печальюсь, за любимую страну!» «Вот как?» «Да, мой мальчик, то, что происходит сейчас в Египте, не должно происходить. Не об этом мы с отцом твоей жены мечтали, когда свергали монархию!» «Да, славные были деньки!» И Гамаль, наш идейный лидер, наш отец и наследный принц, наша опора и надежда, как он был хорош тогда. Хамруш снова замолчал, на этот раз погрузившись в приятные воспоминания. Вот он, молодой, амбициозный, вступает в ряды коммунистической организации Хадету. Партизанская деятельность увлекла его, как первые пробы пера. Тогда, служа на благо организации, он многое узнал, многому научился. Тогда же написал книгу «Партизанская война». Это он настоял на том, чтобы установить связь с лидером молодой организации «Свободные офицеры» Гамалем Насером. Их первая встреча прошла не совсем гладко. Хамруш помнил тот день по минутам. Поднявшись в шесть утра, он оделся, тщательно вычистил мундир и обувь. Ему хотелось произвести впечатление на известного в определенных кругах майора. И он произвел. встречу Нассер пришел не один, а с тремя помощниками. На их фоне Хамруш выглядел дилетантом. Так уверенно они держались. Говорил в основном Нассер. Интересовался настроением в рядах Хадету. Ловко торговался, зная, что оружие соратникам Хамруша нужно позарез. А потом вдруг заявил, что откладывает принятие решения на неделю. «Мне нужно подумать», — проговорил он, и, не дожидаясь реакции, покинул дом, где проходила встреча. Хамруш чувствовал себя раздавленным. Как так? Он пришел к Насару за поддержкой, а тот его выслал. И как он вернется к своим? Как объяснил свой провал? Открыть правду членам Хадету он так и не смог. Вернувшись, сказал, что решение будет через неделю. Все этим и удовольствовались. Все. Но не он. Следующие семь дней Хамруш прожил как в тумане. Ел, спал, занимался текущими делами, но мысленно был там, в уединенном домике на окраине Александрии. Что он там делал? Вел беседу с Насером. День за днем он находил новые аргументы в пользу того, почему Насер должен помочь членам Хадету. Когда наступил важный день, Хамруш снова начистил мундир и обувь и снова отправился на встречу. На этот раз Насер был один, и эта встреча запомнилась Хамрушу даже больше, чем первая. «Ты мне подходишь», — сказал тогда Насер. Голова варит, рвение хоть отбавляя, преданности не занимать, думай. Свободные офицеры готовы принять тебя в свои ряды. Оружие для Хадету он тогда добыл. Но с того дня его жизнь кардинально изменилась. Вступить в Хадету Хамруша заставило положение в стране. Чрезвычайная бедность населения на фоне жирующего монархического клана. Резкая пробританская ориентация королевского правительства, коррумпированность в армии, правительстве и прочих силовых ведомствах. Все это не могло не возмущать людей, родеющих за страну. Ко всему этому прилагался стыд за поражение в войне против Израиля в 1948-1949 годах. Жить дальше в таких условиях не представлялось возможным. Это понимали все. Члены Хадету не были сторонниками военного переворота. Не желал этого и Хамруш. И все же в 1952 году он вступил в организацию «Свободные офицеры», а Клету вел активную пропаганду в египетских войсках Александрии, где служил капитаном. 21 июля 1952 года к Хамрушу пришли братья Насыра, Шауки и Эс эль араб Они объявили, что Хамруша срочно вызывают в Каир. Зачем? Для получения инструкций. Вечером 22-го черный Остин Насыра подъехал к Хамрушу. Это было около 17.30 вечера. Насыра сопровождал Камаль-ад-Дин Хусейн и еще двое офицеров. «Готовься». Сегодня ночью армия осуществит переворот и предъявит требования королю Фаруку. Сегодня? Уже? Для Хамруша новость оказалась совершенно неожиданной. Сегодня, — повторил Насар и, поняв, насколько ошеломлен Хамруш, смягчился. — Я знаю тебе больше по душе теории народной революции, но так не будет. Смирись. Насер велел начать мобилизацию лояльных свободным офицерам частей армии в летней резиденции, где отдыхал Фарук. Нельзя допустить конфликтов между гарнизонами Александрии и Каира. Все должно пройти тихо, без лишнего движения. Насер уехал, а Хамруш крепко задумался. Может ли он промолчать, скрыть от своих соратников по Хадету план Насера? Хамруш решил, что молчать нельзя. Этим же вечером он предупредил о готовящемся военном перевороте Ахмеда Фуада, Халеда Мохи Эддина и подполковника Юсефа Сиддыка. Затем пришел с докладом к генеральному секретарю Хадету Сииду Сулейману Рифаи Бадра. Он же убедил секретаря, а через него и остальных членов, поддержать переворот. Получив одобрение членов Хадету, Хамруш в полночь вернулся в Александрию и сразу направился во второй прожекторный полк. Туда он вызвал командиров воинских частей. До утра обстановка в Александрии оставалась неопределенной. Лояльные королю офицеры просто не знали, что им делать». А в 7.30 утра подполковник Анвар Садат зачитал по радио манифест свободных офицеров. После этого весь Александрийский гарнизон дружно выразил поддержку и присоединился к движению. До полудня никто не интересовался делами Александрии. Лишь в полдень Насер и генерал Мухаммед Нагиб выслушали доклад Хамруша, в котором тот не приминул отметить, что в Александрии Не произошло ни одного враждебного выступления. Необходимо арестовать командующего пограничной охраны Хусейна Сири Амера, пока он не сбежал в Ливию. Отдал приказ Насер. Дани короля Фарука были сочтены. Он еще надеялся на поддержку США и даже дал генерал-майору Мухабеду нагибу пост главнокомандующего армии в надежде, что тот покинет ряды свободных офицеров и станет защищать интересы Фарука. Однако этого не произошло. Фарука схватили, вынудили отречься от престола и 26 июля 1952 года выслали из страны. Ахмед Хамруш присутствовал при этом – Он помнил последнюю попытку фарука сохранить престол. «Ваши усилия были напрасными!» — кричал Фарук. «Подожди вы неделю, и я сам произвел бы все преобразования, ради которых вы свергли мой режим!» Попытка выглядела жалкой. Никто не воспринял слова Фарука всерьез. Повстанцы лишь укрепились во мнении, что как правитель король Фарук исчерпал себя. Дальше события менялись от года к году. Гамаль Насыр становился для Хамруша то другом, то недругом. Хорошее так тесно переплеталось с плохим, что отделить одно от другого со временем стало невозможно. Был ли Хамруш обижен на Гамаля Абдель Насера? Скорее нет, разве что самую малость. Все-таки он был великим человеком, и страна в его лице понесла огромную потерю, так считал Хамруш. Печаль отразилась на его лице, заставив Марвана снова заволноваться. — Быть может вам прилечь? — обеспокоенно предложил он. — Или выйти на свежий воздух? — Нет, мой мальчик, от печали нет лекарства, — произнес Хамруш, мысленно возвращаясь из прошлого в настоящее. «Неужели ты этого не понимаешь?» «О чем же вам печалиться?» — недоумевал Марван. «Вы уважаемый человек не только в Каире, но и во всем Египте. Ваши книги имеют успех». «Египет! Вот моя главная печаль!» Хамруш вскочил. Его щеки, минуту назад пугающие своей бледностью, налились румянцем. «Страна катится в пропасть!» «Марван, и это не дает мне покоя!» «Почему же в пропасть?» «По-моему, нынешний президент неплохо справляется со своими обязанностями». «Неплохо? Неплохо!» Хамруш задыхался от возмущения. «Да он тащит нас в пропасть!» «Про британская ориентация королевского правительства цветочки по сравнению с тем, что готовит нам Садат. «Неужели ты не видишь...» как отчаянно он пытается заблизиться с правителями Соединенных Штатов. Он пустил под откос так бережно налаженные Насаром отношения с Советским Союзом. Он практически публично оскорбил своего ближайшего соседа Муаммара Каддафи, отказав ему в объединении государств. Он всеми силами втягивает нас в новую войну с Израилем, которая обречена на провал. «Полегче, уважаемый Ахмед Беша. Вам лучше прилечь и помолчать». От волнения Марван не заметил, как прибавил к имени Хамруша выражение, которое дозволялось только в обращении к лицам мужского пола одного возраста. Из уст Марвана обращение Беша, принц, звучало весьма фамильярно, но Хамруш, возбужденный собственными речами, этого не заметил. «Прилечь можно». «Да будет ли от этого толк?» — заявил он, надвигаясь на Марвана. «Я спрашиваю тебя, наследника великого президента Насера, что ты готов сделать для своей страны? Готов ли ты хоть что-то для нее сделать?» «Вам нужно успокоиться», — принялся увещевать его Марван. «В вашем возрасте нужно думать о своем здоровье, а не о революциях и переворотах. Тогда скажи мне, о чем думаешь ты в своем молодом возрасте?» Собираешься ли ты спасать страну, которую твой тесть вырвал из-под иго дурных правителей, поднял на невиданную высоту и оставил лишь по воле Аллаха, забравшего его в свою обитель Токрана? Я не совсем понимаю, о чем идет речь. Марван вдруг успокоился, отстранил нависшего над ним хамруша, сел и сложил руки на коленях. «У вас ко мне есть определенное предложение? А если и так...» То что, каков будет твой ответ, сначала объясните, о чем идет речь, потребовал Марван, проявляя все большую заинтересованность словами Хамруша. Садата нужно остановить. Не дать ему разрушить то, что построил Гамаль Абдель Насер. Понизив голос, проговорил Хамруш. Вы имеете в виду физическое устранение президента? Если потребуется. — ответил Хамруш. — Народная революция, вот что нам нужно. Гамаль был сторонником военного переворота. Мы же в организации Хадету считали эту меру крайне нежелательной и поддержали Насара только потому, что к этому нас вынудили обстоятельства. — Хотите сказать, организация Хадету снова планирует переворот, на этот раз народный? В голосе Марвана появились странные нотки, что не укрылось от Хамруша, как бы ни был он возбужден. «Нет, э, не знаю. Возможно. Я давно ушел от политики и не являюсь членом ни одной организации, если ты это имеешь в виду». Интонация Хамруша тоже изменилась. В ней начали проскальзывать плаксивые старческие нотки. «Жаль, знаешь ли, очень жаль. Нам, старикам, только и остается, что мечтать и вспоминать прошлое». «Так в чем же дело? Возраст не помеха, я полагаю. Свяжитесь с лидерами Хадету, и все вернется на круги своя». «Нет, мой юный друг, как раньше уже не будет. Нет моего дорогого Насара, а кто его замедит? «И все же, если вам поступит предложение...» Если найдется тот, кто заменит Насара, готовы ли вы отдать все свои силы и опыт на общее дело?» Произнося речь, Марван даже привстал, чтобы не пропустить смены выражения лица Хамруша. «Что? Э, предложение?» Теперь растерялся Хамруш. Он будто сдулся в один момент, как сдувается парус во время внезапно наступившего штиля. «Кто же...» Сделает мне такое предложение. А вы его ждете? Скажите, ждете? Марван застыл, взгляд его впился в лицо собеседника. Напряженный момент длился добрых пять минут. Затем Марван расслабился, опустился на сиденье и спокойно произнес. Все, поиграли и хватит. Пойдемте на воздух, здесь слишком душно. Хамрош растерянно заморгал. Открыл было рот, собираясь что-то сказать, но передумал. На его лице читалось облегчение. Проклятие так и правда до паралича недалеко, следуя за Марваном, размышлял он. Еще минута и обратного пути могло не остаться. Он с трудом поднялся на палубу, глотнул свежего воздуха и принялся ждать, пока сердце придет в норму. Марван остановился в двух шагах от хамруша, поднял к небу голову, закинул руки на плечи и стал перекатываться с носка на пятку и обратно. Он выглядел безмятежно. Точно там, в каюте, не произошло ничего заслуживающего внимания. Но так выглядело только внешне. На самом деле в голове Марвана происходила активная мыслительная деятельность. Для чего Хамруш завел этот разговор? Что он хотел узнать? Или что знает сам? Пустые его слова, или же они подкреплены конкретными действиями? Как понять? Как раскусить этого непростого человека? И стоит ли брать его с собой в самолет? Кто знает, быть может, он настолько ополоумел, что собирается взорвать его в небе вместе с собой. «Зачем?» «Быть может, надеяться спровоцировать народную реакцию. Конечно, сам Марван в народных массах особого почета и уважения не имеет, но память о великом Насаре может сработать совершенно неожиданным образом. Возможно, у Хамруша есть план, о котором он, Марван, догадаться не может. Что делать? Он не может себе позволить погибнуть сейчас». Только не теперь, не в этот раз. Зря он надавил на старика. Не нужно было этого делать. Сам себе забот прибавил. А не сейчас, ой, как не кстати. Надо было как-то сгладить ситуацию. Но как? Любой разговор, какой ни заведи, может спровоцировать новый взрыв эмоций. Вот он стоит рядом, вполне безобидный человечешка. Когда-то наделенный недюжиной властью, теперь прозябающий в редакции рядового еженедельника, пусть и популярного в среде читателей. А ведь это его тесть Гамаль Абдель Насар довел его до такого состояния. Что если Хамруш решил поквитаться с Насером, убив его зятя? Стоп! Сам себе приказал Марван. Все это бред, не более того, Хамруша просто занесло. Начал высказывать сокровенные мысли и не смог вовремя остановиться. А он усмотрел в словах бывшего военного скрытый смысл и подлил масло в огонь. Надо просто избегать подобной ошибки впредь, и все будет нормально. «Славно!» — поговорили. Сквозь улыбку произнес хэмрош «Давно я так не распалялся». «Ты тоже хорош». Так убедительно вопрошал. Да, приятный получился диалог. Я сразу понял, что это всего лишь шутка. Не поворачивая головы, проговорил Марван. В духе времен моего дрожайшего тестя. Он тоже любил провоцировать людей. Не обижайся. Хамруш приложил открытую ладонь к сердцу, символ смирения и признательности. Сам не знаю, что на меня нашло. Будем считать, что разговора не было. Охотно согласился Марван. Зато время скоротали. Хамруш поднес часы к глазам. Осталось всего два часа, и мы на месте. А знаешь, откуда у меня эти часы? Когда-то в далеком 1952 году, почти сразу же после свержения короля Фарука, твой тесть Абдель Насер преподнес мне их в дар. За преданность и верность. Лучшая награда в моей жизни. Помню, как он достал их из кармана военного мундира, протянул мне обеими руками и сказал, — Капитан Ахмед Хамруш, награждаю тебя памятным подарком, в знак глубочайшей признательности, за веру и преданность. Марван уловил слезы, в словах собеседника и посчитал невежливым в такой момент стоять к нему спиной. Он повернулся, увидел, как хамруш снимает с руки часы и понял, что сейчас произойдет. О, Аллах, только не это! Мысленно простонал он. Отказаться от такого подарка я никак не смогу. Так и вышло. Хамруш снял часы положил их на правую ладонь, прикрыл сверху левой и так постоял несколько минут, закрыв глаза и предаваясь воспоминаниям. Затем открыл глаза и протянул часы Марвану. — Ашраф Марван, прими этот памятный подарок в знак нашего примирения и моей безмерной преданности семье Гамаля Абдельнасера. — Как я могу лишить вас такого дорогого вашему сердцу предмета, Марван все же предпринял попытку отказаться от дара. Им должны владеть только вы. Пусть ваши потомки погребут ваше тело вместе с этими часами в знак преданности и любви к нашему незабвенному Гамалю Насару. Нет, я так решил. Хамрош почти насильно разжал ладонь Марвана и вложил в нее часы. «Носи их с честью, Ашраф Марван. Уверен, этот день останется в твоей памяти навсегда». Сказав это, Хамруш развернулся и пошел на корму теплохода. Плечи его выпрямились, походка стала пружинистой, а взгляд, который успел перехватить Марван, излучал победоносное свечение. «Нам, попал». Мысленно произнес Марван, что означает этот взгляд, что может таить в себе этот дар. Будь проклят тот день, когда я, подчинившись правилам хорошего тона, заговорил с Ахмедом Хамрушем. Марван постоял какое-то время на палубе, наблюдая издали за Хамрушем. Затем нехотя надел на руку часы и отправился собирать вещи. До Триполи оставался час пути, Хамруш наконец-то оставил его в одиночестве, и пренебрегать этим было нельзя».